полнолуние и другие магические фазы Луны. Сейчас это трудно представить, но Луна, особенно полная, была важным источником света ночью. Она вела путешественников по неизведанным морям или просто по лугам, позволяла продолжать работу после захода Солнца, когда облизился сбор урожая, а древним культурам она, скорее всего, представлялась волшебным фонарем. Нашептывая людям сказки о призраках, гоблинах, оборотнях и сумасшедших, Луна сильно влияла на приливы, погоду, урожай и природу, хотя ученые того времени об этом и не знали. Неудивительно, что полнолуние считалось значимым событием во всем мире и на протяжении всей истории. А представьте себе страх наших предков во время лунного затмения — когда это надежное светило внезапно исчезало с неба. Далее мы рассмотрим не только полнолуние, но и некоторые связанные с ним фазы, такие как голубая и черная луна, а также лунные затмения, которые происходят во время полнолуния. Коренные американцы, для которых луна была своеобразным календарем, присвоили полнолунию каждого месяца символические названия — опираясь на свои наблюдения за природой и ее связями с Луной. Я записала заклинания для каждого полнолуния, а вы подумайте, как использовать силу полной Луны в повседневной жизни. После зимнего солнцестояния. Январь. Историческое название полнолуния — Луна-Волка. Менее распространенное название — Старая Луна. Историческое значение — Январский холод и темнота приводят к дефициту природных источников пищи. Говорят, это название Луны возникло от завываний голодных волков. Современное магическое значение. Почтите январскую Луну, воздав благодарность за щедрую пищу и чистую воду, и постарайтесь помочь тем, кому повезло меньше. Луна, сияй ярче, чтобы я всегда мог найти пищу для своего тела, ума и души. Я благодарю тебя за твою питательную энергию. Февраль. Историческое название полнолуния — снежная луна. Менее распространенное название — голодная луна. Историческое значение — Традиционно снежный месяц во многих частях Северной Америки дал этой луне подходящее название. Современное магическое значение. Во многих районах температуры понижаются, и люди меньше времени проводят на улице. Попробуйте понежиться в лунном сиянии, любуясь прекрасными зимними пейзажами. Не забывайте отметить в это время свою индивидуальную красоту и таланты. Сияющая луна, смягчи зимнюю тьму, которая охватывает небо и дух. Наполни мои поступки красотой. Март. Историческое название полнолуния — луна червяков. Менее распространенное название — луна сока. Историческое значение. С потеплением начинает течь сок растений — Земля становится мягче, и земляные черви принимаются за работу. Современное магическое значение. Вбирайте энергию мартовского полнолуния по мере того, как все в природе начинает выходить из спячки. Подумайте о том, что вы откладывали, и направьте свои усилия на достижение целей. Прекрасная луна. Пробуди мое сердце, чтобы время не прошло слишком быстро. Прекрасная луна, пробуди мои глаза, чтобы наконец-то покорить мои цели. После весеннего равноденствия. Апрель. Историческое название полнолуния — розовая луна. Менее распространенные названия — луна прорастающей травы. Яичная луна, рыбная луна. Историческое значение — Апрельская луна возвещает первое весеннее цветение. Это название дано в честь рано распускающихся полевых цветов. Современное магическое значение. Позвольте апрельскому полнолунию вдохнуть красоту во все, что вы видите и делаете. Отдайте должное влиянию луны, улыбнувшись соседу или сказав другу доброе слово. Не забудьте сказать его и себе. В этот апрель я не останусь в дураках и для всего, что увижу, найду доброе слово. Твой растущий свет открывает бесконечную красоту, и мое поющее сердце благодарит тебя, дорогая подруга. Май. Историческое название полнолуния — цветочная луна. Менее распространенные названия — луна посадки кукурузы — молочная луна. Историческое значение — время изобилия в природе и расцвета жизни. Современное магическое значение — поблагодарите Вселенную за все добро и изобилие в вашей жизни. Майское полнолуние — отличное время, чтобы жить настоящим, наслаждаться моментом и принять дары Луны. О, Луна, среди звезд я наблюдаю твои лучи. Твои мерцающие руки нежно сплетаются. Собери для меня благодать, ибо все в моей жизни сияет ярко, как золото. Июнь. Историческое название полнолуния — клубничная луна. Менее распространенное название — луна-рос. Историческое значение. В Северной Америке в это время обычно собирают клубнику. Раньше наши предки собирали землянику. Современное магическое значение. Когда наступит июньская полнолуния, постарайтесь в полной мере насладиться вкусными моментами жизни, как скромными, так и грандиозными. Полная луна, наполни меня силой, когда я терплю неудачу, радостью, когда я добиваюсь задуманного и мужеством, чтобы продолжить борьбу. После летнего солнцестояния. Июль. Историческое название полнолуния — оленья луна. Менее распространенное название — громовая луна. Историческое значение — самцы оленей, которые в этом году сбросили рога, отрастили их обратно. Современное магическое значение — не забывая об альтернативном названии громовая луна, обратите внимание на возможные энергетические сдвиги — часто в противоположных направлениях. Не отвлекайтесь, но будьте готовы к изменениям и новой информации. Ясный ум поможет вам многое понять в это время. Волшебная луна. Ты была нашим проводником на протяжении веков. По земле или по морю или в мечтах. Каждое путешествие уникально подари мне ясность чтобы без препятствий следовать по проложенному пути август историческое название полнолуния луна Осетра. менее распространенное название луна зеленой кукурузы историческое значение осетр идет на нерест о чем знали индейцы рыбаки современное магическое значение Позвольте лунному свету озарить изобилие вашей жизни. Подумайте, чего вам не хватает, и установите намерение воспользоваться имеющимися преимуществами. Великодушная Луна, прошу, наполни мир добротой, покоем и процветанием и подари нам щедрость, чтобы распознать нуждающихся и помочь им. Сентябрь. Историческое название полнолуния. Луна урожая. Менее распространенное название — ячменная луна. Историческое значение — время сбора урожая. Яркий свет луны помогал фермерам работать до допоздна. Современное магическое значение. Подумайте, на достижение каких целей вам потребуется больше времени. Впитайте энергию луны, чтобы осветить себе путь. Эта ночь также может прекрасно подойти для лунного танца. В ночи тихо звучит твоя песнь. Я слышу ее благозвучную мелодию. Очарованный я качаюсь, танцую, молюсь. Дорогая луна, направь меня. После осеннего равноденствия. Октябрь. Историческое название полнолуния — луна охотника. Менее распространенное название — луна путешествий. Историческое значение — Охотники запасались пищей на зиму, ведь тучную дичь было легко заметить на убранных полях и в голых лесах. Яркий свет луны давал больше времени для охоты. Современное магическое значение. Октябрьское полнолуние покажет, чем вам стоит запастись на зиму. Какой бы ни была ваша проблема, обратитесь к своим внутренним резервам и наполните душу добротой и воодушевлением. Воспользуйтесь моментом, чтобы воздать должное всем, кто придавал вам силы в пути. Луна охотника напоминает о том, что работа никогда не заканчивается. Не тратьте время, но остановитесь и скажите, я сделал это не в одиночку. Ноябрь. Историческое название полнолуния — Бобровая луна. Менее распространенное название — Морозная луна. Историческое значение. Время устанавливать бобровые ловушки, пока не замерзла вода. Также бобры заняты строительством плотин. Современное магическое значение. Как бобры купаются у своих плотин, так и для вас сейчас, пожалуй, лучшее время принять лунную ванну. Расслабьтесь, отдайтесь силе луны и почувствуйте ее сбалансированную энергию. Ищу я отдыха, чтобы успокоить разум и унять суету дней. Не Неспошли лунные лучи нашептывать мне сны и унести меня прочь. Декабрь. Историческое название полнолуния — холодная луна. Менее распространённые названия — луна длинных ночей, луна накануне Рождества. Историческое значение. В большинстве регионов Северного полушария декабрь знаменует начало зимы и ее ледяного очарования. Рост замедляется, активность ослабевает. Современное магическое значение. Позвольте свету полнолуния согреть вашу душу, пока теплый ветер не согреет ваше лицо. Пусть лед свисает с карниза в крыш, но твое тепло не перестает струиться. Следи за нами с свысока в темноте растущей ночи, пережить которую нам поможет любовь. Голубая Луна Каждый календарный год Луна завершает свой последний цикл примерно за 11 дней до того, как Земля заканчивает полный обход по своей орбите вокруг Солнца. Эти дни складываются, и примерно каждые два с половиной года в одном месяце появляется дополнительная полная Луна — Это второе полнолуние и есть голубая луна. Голубая луна существует, но голубая ли она? В 1883 году, когда произошло извержение вулкана Крокотау, взрыв выбросил высоко в атмосферу пепельные шлейфы. Небольшие частицы пепла рассеяли солнечные волны красного света. Поэтому, когда белые лучи луны сияли сквозь облака, они казались голубыми. Небольшие извержения вулканов и даже крупные лесные пожары могут создавать похожие эффекты. Что символизирует голубая луна? Возросшую силу. Сама по себе внушительная мощь полнолуния словно умножается, вдохновляя вас на работу, подзаряжая батарейки и удваивая ваши усилия достичь поставленной цели. А еще она олицетворяет период глубокого удовлетворения когда цели достигнуты, а интуиция крайне обострена. Неизвестно, как именно «голубая луна» получила свое название, но в ее честь точно стоит поднять тост на удачу, а еще воспользоваться дополнительным циклом установки намерений для достижения своих целей. Черная луна Черная луна в некотором роде сестра голубой луны. Полнолуние случается, когда сторона Луны, обращенная к Земле, полностью освещена Солнцем, а вторая полная Луна в одном и том же месяце известна как Голубая Луна. По мере того, как Луна проходит свои фазы, вырастая до полной и убывая до новой, она темнеет. В новолуние сторона, обращенная к Земле, полностью оказывается в тени. Традиционно это время очищения, освобождения — и установки новых намерений. Черная луна ⁇ это вторая за месяц новая луна. Черная луна ⁇ ваш лунный шанс разглядеть свое внутреннее я, услышать голос, который вы пытаетесь игнорировать, когда слишком заняты. Загляните в свою душу, прислушайтесь к внутреннему голосу. Черная луна станет вашим проводником. Лунные затмения. Многие культуры во все времена поклонялись Солнцу, считая его самым могущественным. Но Луна тоже вызывала почитание и даже страх. Затмения часто считались предвестниками невезения и страшных времен. О лунных затмениях ходило множество легенд. Например, что в это время Луну съедает ягуар, или на нее нападают разгневанные собаки и змеи, или что затмение это покушение на древних царей. Создавались ритуалы для того, чтобы успокоить или прогнать Луну и защитить себя от невидимых сил зла. Лунные затмения происходят во время полнолуния, и за один календарный год их обычно случается два или три. Таким образом, природа привлекает наше внимание и напоминает о своем величии. А еще затмения ломают нашу рутину и стимулируют преображение. Это граница, обычно обозначающая конец и значительные, часто неожиданные изменения. Эмоции накаляются, поэтому лунное затмение — не лучшее время для решительных действий, они едва ли приведут к желаемому результату. Прежде чем принимать важные решения и начинать действовать, подождите пару дней, позволив энергии успокоиться. Включите свою интуицию — Прислушайтесь к посланиям, которые вы получаете от разных граней жизни и воспринимайте их всерьез. Не игнорируйте. Они обязательно на вас повлияют прямо сейчас или в будущем.